28. В этот раз Алиша направилась не к Питеру. Он сам её отыскал, потому что точно знал, куда она пойдёт. Алиша сидела в тени дома полковника, прижалась к поленнице и подтянула колени к груди. Услышав шаги Питера, она подняла голову и вытерла глаза. "Вот чума", бормотала она. Питер устроился рядом. "Всё в порядке, Лиш?" Ничего не в порядке. Скажешь кому-нибудь, что видел меня в таком состоянии, зарежу. Понял? Воцарилась тишина. День выдался пасмурный, из-за низких туч солнечный свет казался пепельно-дымчатым. В воздухе стоял резкий запах гари. За стеной мусорщики из аварийной бригады жгли тела. Слушай, я всё думаю, почему мы звали его полковником? Наконец спросил Питер. потому что это и вы имя, другого нет и не было. Зачем он вышел на встречу вирусоносителем? На самоубийцу вроде бы не похож. Алиша не ответила. О своих отношениях с полковником она говорила редко и в подробности не вдавалась. Это было единственным, что она скрывала от Питера. Тем не менее, секрет этот постоянно давал о себе знать. Алиша не считала полковника отцом и никакой теплоты между ними не ощущалось. Наоборот, Всякий раз, когда упоминали имя полковника или он сам появлялся на мостках, от Алиши веяло холодом. Нет, в открытую она недовольства не проявляла, и никто, кроме Питера, ничего не замечал. Отец не отец, но полковник и Алиша были семьей, и плакала девушка именно по нему. «Представляешь, меня уволили», – посетовала Алиша. «Санжея думается, не дурак ведь, а решение дурацкое». Он скоро сам это поймёт. Вы Алиша не слушала. Нет, Санджай прав. Не следовало мне перебираться через стену. Как увидела там девочку, обо всём на свете позабыла. Ладно, теперь уже неважно. Ты ж видел, какая там рана. Алиша сокрушённо покачала головой. Девочка. Пётр так ничего о ней и не узнал. Кто она, как выжила, как спаслась от вируса носителей. Другие такие есть. Ты всё сделала правильно, и Калип тоже. Знаешь, что Санджей хочет его изгнать ради всего святого, изгнать с сапога, изгнать. Это же самое страшное. Не может быть. Ещё как может. Я уверена, именно это сейчас обсуждает совет. Другие члены никогда такое не одобрят. С каких пор Санджей считается с чем-то мнением? Ты же был в том классе, все напуганы. «Им нужен виновный в смерти учительницы». «А тут Калиб, сирота. Очень удобная кандидатура». Питер сделал глубокий вдох и затаил дыхание. «Я знаю Санжея. Он, конечно, самодур, но на такое не способен. К тому же Калиба все любят». «Орло тоже все любили. И твоего брата тоже. Это еще не гарантирует, что все не закончится плохо». «Ты говоришь, как Тео». «Ну и что?» Алиша смотрела прямо перед собой и щурилась на свет. Калиб вчера меня спас. Санджей будет иметь дело со мной, если попытается его изгнать. Лишь Питер сделал паузу. Осторожнее. Думай, что говоришь. Уже подумала. Калиба никто не выгонит. Я на твоей стороне. Осторожнее, Питер. Думай, что говоришь. Над колонией повисла гнетущая тишина. Люди ещё не оправились от событий минувшей ночи. «Это тишина до или после бури?» – гадал Питер. «Или тишина перед вынесением приговора?» Алиша не ошибалась. Воздух буквально звенел от страха. «Кстати о девочке. Начал он. Давно хотел тебе кое-что рассказать».